Раздел четвертый. Закидываю сидор за спину. Поверх мешка на плечах пулемет. Выползаю к дороге. Здесь, когда переваливаю через небольшой кувет, пальцы проваливаются в грязь, лужа, и оспиваю слой воды, скопившийся поверх грязи. Вкус ее горьковатый, видать, настоялась на осеннем листе. Локаю, как пес... Вода приятно булькает и холодит тело изнутри, на лбу появляется испарина. Хватит пить, а то ослабею и зайду потом. Нет, рана в ноге хорошая, рана. Чего это я так испугался вначале? Вот животнику не пришлось бы попить, а если бы животник попил, то быстро отправился бы туда, откуда дождь моросит. В полевом госпитале были такие невоздержанные, не могли совладать с собой, нутро горело. А может, они нарочно просили пить, чтобы все скорее кончилось. Я лежу в мокром кювете и отдыхаю, и отбиваю все лишние пустые мысли, которые, как назло, лезут в голову толпой, как фронтовики, в баню. Да инши еще дальний путь. Километра должно быть два или три. Пешком пройти сущий пустяк. Снова медленно ползу по дороге, останавливаюсь, прислушиваюсь. Почему-то наибольшее мучение доставляет теперь не нога. Она ноет и ноет, я к этому немного привык. А шея. Трудно держать голову на весу. Каждый путь. Позвонок звенит от боли. Чтобы боль стихла, я все чаще ложусь на спину. Это непростая процедура. Приходится снимать МГ и Сидор. Зато как только затылок погружается в мягкую, холодную землю, сознание становится чище и яснее. Руки и ноги разбросаны на дороге, в лицо, в глаза падает мелкий дождь, Кажется, будто плывешь в темноте. Проползаю еще немного, считая движения, выбросы рук и ног. На счет триста отдыхаю. Жалко, что нет часов. Были у меня когда-то карманные, трофейные, штамповка. Да кто-то в госпитале приделал к ним ножки. Звезд не видно, так что о времени судить трудно». Еще не поздний вечер до петухов далеко, но от кромешной тьмы, от неумолчного звона дождя кажется, что ночь длится бесконечно, и вот-вот исчерпает свой срок. Одно ясно, если делай дальше пойдет так, мне не добраться до инши, нужно сделать решительный марш-бросок. И вдруг ослепительно, как ракета, вспыхнувшая с хлопком и треском над головой. А почему я не встаю на ноги и не иду? Даже не пытаюсь. Боюсь раны, перелома, кровотечения. Но надо же попробовать. Бин сухой, а кость, кажется, цела. Да и не это вселяет в меня страх, прижимает к земле. «Финским ножом!» Подрезаю березку самой земли, там, где толстые сучки. Вщищаю с березки все ветки, оставив только нижний крепкий сучок. С ним мой костыль будет удобнее опираться под мышку. Ну, не подведи нога. Выбираюсь на дорогу. Теперь можно попробовать встать. Опираясь о палку, приподнимаюсь, пошатываюсь, но... «Стою! Струна вране — это уже не струна, а ножовка. Даже двуручная пила, она бешено ходит туда-сюда. Но нога держит. Крепка еще кость. Прыгаю по шляху, как ворона с подбитым крылом. На плечах груз килограммов двадцать немалый, и для здорового человека сердце колотится». Полы мокрой шинели бьют под коленки, как будто подгоняют. Губы спеклись. Да, маловато в тебе селенок, капелюх. Все было б ничего, до да несколько месяцев назад мина-лягушка выпила из тебя соки. Изобретение немецкого технического гения. Кто-то долго сидел в кабинете, мучился и придумал стакан, Шарики, усики — просто гениально. Ладно, допрыгаем, дошкандыбаем. Хотели добить меня, фашисты?»